«Ну, хотя бы этот младший лейтенант Трудных, дисциплинированный, хорошо выполняющий свою службу и глаз у него верный. него он знает в лицо, может опознать, как вы считаете». «Позвоните Скорину», — сказала Вера Петровна. «Да, понимаю», — серьезно подтвердил Холодайкин. «Я позвоню от себя». Через пять минут он вызвал следователя к себе. «Трудных завтра вылетает в Москву. Подготовьте его соответственно» сердитому лицу в Рио прокурора, Вера Петровна поняла, что разговор со Скориным был не из приятных. Глава 30. В Москве Семен Трудных был всего один раз, да и то с вокзала на вокзал. Это было пять лет назад, когда они с женой ехали в отпуск к ее брату в Краснодар. Самолет прилетел на Домодедовский аэродром в середине дня. Небо все было в тучах, дул холодный ветер, младший лейтенант намеревался быстро устроиться в гостиницу, например, в Москву или в Россию, и в тот же вечер приступить к поискам Гридневой. Автобус удивительно долго ехал по загородному шоссе, потом медленно пробирался через узкие московские улицы, то и дело перекрываемые потоками машин. Младший лейтенант беспокойно поглядывал на часы. Уже почти два часа на московской земле а они все едут и едут под низким серым небом, мимо серых разноэтажных зданий. Когда экспресс переезжал большой каменный мост, выглянуло солнце, ослепительно заигравшее на золоченных куполах кремлевских храмов. Это было настолько завораживающее зрелище, что все пассажиры притихли, созерцая красоту белокаменных церквей, видневшихся среди густой зелени Кремля. Семен Трудных сошел на площади революции и направился в гостиницу. У стойки администратора было подкупающе пусто. Младший лейтенант солидно откланялся швейцару, не обратившему на него никакого внимания, и подошел к дежурному. Не спеша поставил свой чемоданчик на стойку, положил на него свой плащ и протянул удостоверение. Дежурная, пожилая женщина с седыми прядями в красивых волнистых волосах, глянула на книжечку и недоуменно посмотрела на Трудных. «Мне номер нужен», — вежливо пояснил младший лейтенант. «Вы по броне?» «Нет, по-важному». Администратор положил удостоверение на полированный барьер и молча указала на табличку «Мест нет». Трудных пробормотал что-то просительное, но невозмутимая дежурная даже не обращала на него внимания. Тут буквально из-под руки младшего лейтенанта вынырнула неимоверных размеров кепка, как посадочная площадка для вертолета. — Здравствуйте, я опять в Москве, — устало сказал администратору маленький волосатый кавказский человек под кепкой. — Здравствуйте, здравствуйте, — обрадованно заерзала на стуле дежурная. — Минуточку. — Товарищи, у вас больше ко мне вопросов нет? — обратился трудных. Вы не скажете, а в гостинице России случайно есть номера? — — спросил младший лейтенант. — Налево вниз по переходу, мимо ГУМа, через Красную площадь, как автомат произнесла дежурная. Семен Трудных топтался на месте, все еще надеясь остановиться здесь, в Москве. Кавказский человек, обернувшись к нему, грустно произнес. — Товарищ, тебе же сказали, возьми такси и поезжай в Россию. И тут Семен узнал этого человека на талышинском базаре он появлялся один или два раза в год с цитрусовыми и за что-то имел привод в милицию трудных радостно протянул ему руку здравствуйте помните талышинск человек в кепке быстро прижал свою руку с большим перстнем к груди и сдвинул мохнатые брови ответил не помню «Как же, в милиции, дорогой!» — обиделся волосатый человек. «Если у тебя нет денег на такси, я тебе дам». Младший лейтенант пошел прочь растерянный. Он все же успел расслышать извиняющийся голос дежурной. «Могу предложить только полулюкс. Люкс освободится завтра утром». «В России было куда многолюднее». В квадратных низких креслах, обитых красной кожей, сидели тщательно ухоженные немолодые женщины, щеголеватые пожилые мужчины, ярко одетые подростки. Около администраторов гудела разноязыкая толпа. Честно выстояв минут сорок в очереди, Семен Трудных услышал «Мест нет». Расстроенный младший лейтенант вышел на улицу. Вдоль стеклянного вестибюля гостиницы выстроился ряд иностранных машин, заляпанных бирками, эмблемами и надписями.